Слово разумное я и скажу, Чтоб Пелит Быстроногий принял дары от Приама И выдал бы Гектора тело. Вихря быстрее устремилась Ирида, Крылатая свестью. Села Фетида близ Зевса отца. Уступила Афина. Гера же ей золотую прекрасную чашу Вручила словом привета. Фетида ее суши возвратила. Начал тогда говорить ей родитель бессмертных и смертных. «С духом печальным пришла на Олимп ты, богиня Фетида. Скорбь неутешную носишь ты в сердце, я сам это знаю. Все же при этом скажу, для чего сюда тебя звал я». Десять уж дней среди богов вызывают жестокую ссору гектор убитый и грозный пелит, городов разрушитель. Зоркого аргоубийцу склоняют они, чтоб похитил тело, но я эту славу доставить хочу Ахиллес, Чтобы и впредь сохранить мне твое уважение и дружбу, встань, отправляйся скорей, и сыну приказ передай мой». Боги, скажи, на него негодуют. Всех больше бессмертных в гневу и сам я, что сердцем безумствуя Гектора тела близ корабля изогнутых он держит и выдать не хочет. Если меня он боится, пусть Гектора тотчас отпустит. Я же Ириду пошлю к Приаму с возвышенным сердцем. Чтобы Кахейским пошел кораблям он и выкупил сына, давал Ахиллесу подарки, какими он был бы доволен. Так он сказал. Не была непослушна Зевесу богиня. Ринулась быстро на землю с высоких вершин олимпийских, вставку сына пришла своего, в ней пили застала тяжко стенавшую. Тут же товарищи милые сына Возле него хлопотали и спешно готовили завтрак. Ими заколотый крупный баран там лежал густорунный. Близко владычица мать возле сына скорбящего села, гладила тихо рукой, называла ее и так говорила. «Сын, дорогой мой, зачем до сих пор ты, скорбя и тоскуя, сердце терзаешь себе? Не думаешь ты ни о пище, ни о постели?» Ужель неприятно в любви сочетаться с женщиной? Жить у меня ведь недолго ты будешь. Стоит уж смерть с могучей судьбою Совсем от тебя недалеко. Слушай меня поскорее. К тебе открони, да я с вестью, Боги, велит он сказать, на тебя негодует. Всех больше сердится сам он, что сердцем безумства гектора тела близ кораблей изогнутых ты держишь и выдать не хочешь. Выдай немедленно, сын мой, и выкуп принять согласись. Матери милой в ответ сказал быстро быстроногий. Так пусть и будет. Кто выкуп доставит, тот тело получит если решительно этого требует Зевс, олимпиец. Так Фетида и сын внутри корабельного стана, много слов один говорили другому. Зевс, между тем, отправлял Ириду в священную Трою. Мчись поскорее, Ирида, оставив жилище Олимпа, «Трое спустись и к Приаму царю передай повеление, чтобы хоккейским пошел кораблям он и выкупил сына, Да Хелесу подарки, какими он был бы доволен. Только один пусть идет, чтобы никто с ним не шел из троянцев. Может лишь вестника взять, постарее который, что правил мулами в крепкоколесной повозки, чтобы обратно в город привез мертвеца, убитого сыном Пелея. Пусть ни о смерти при этом не думает, ни о боязни. Проводника мы такого дадим ему аргуубийцу. Он поведет, покуда ведя, не проводит к Пелиду. Ставку уж когда приведет, то ни сам Ахиллес не захочет смерти прямо предать и другим никому не позволит. Он не безумец. Не муж легкомысленный или нечестивый, Рад он всегда пощадить того, Кто молил о защите. Вихре быстрее устремилась Ирида, Крылатая с вестью. В дом Приама вошла и застала там вопли и слезы. Дети Приама слезами одежды свои орошали. Посередине двора — В круг родителя, сидя, старик же плотно закутался в плащ, покрыта была в голова у того старика и согбенная шея, пылью которой, валяясь, руками себя насыпал.